Эйнштейн о Леванте и Левантийцах Первую область, которую Эйнштейн посетил на пути в Восточную Азию, был Левант. Весьма вероятно, что до поездки его ассоциации с понятием «ливантийские» не были положительными. В октябре 1919 года пражский сионист Хуго Бергман, который был сионисткой организации секретарем Комитета по устройству университета, выразил беспокойство по поводу академических стандартов будущего еврейского университета. Мы не хотим получить подделку или приумножить число существующих в левантийском болоте университетов. Мы хотим создать хорошую высшую школу, которая, несмотря на ограниченные ресурсы, будет полностью отвечать всем стандартам. Тогда же Бергман написал статью, где выразился ещё напористее. Чего нам надлежит избегать, так это создания университета с низким нев. Левантийского университета, который ничего не привнесёт в нашу богатую культуру и который ни один еврей не признает своим университетом. Требуя высоких академических стандартов для еврейского университета Бергман явно доказывал то, что доказывать не требовалось. За пару недель до его статьи Эйнштейн Так, высказался об образовательных стандартах в письме к своему приятелю физику Павлу Эйнштейну. Наша задача проследить, чтобы этот университет был на одном уровне с лучшими подобными учреждениями в Европе. В чём там нет недостатка, так это в блестящих умах. Вполне обоснованным будет полагать, что Эйнштейн не имел в виду университеты в левантийском болоте, когда говорил о лучших подобных учреждениях в Европе. Если мы и можем сделать какой-то вывод из заявления Эйнштейна и Бергмана, так это то, что они определяли свою культуру как решительно европейскую. Восприятие Эйнштейном Леванта и левантийцев претерпело значительные изменения, когда он столкнулся с реальностью. После пяти дней корабельной качки Эйнштейн прибыл в порт Саид на севере Суэцкого канала. Вот описание его явления на берегу и первого контакта с местными жителями крайне яркое и выразительное. В гавани рой лодок с вопящими и жестикулирующими левантийцами всех мастей, которые набросились на наш корабль. Точно при исподнюю вырвало. Уши глохнут от шума. Верхняя палуба превратилась в базар, но никто ничего не покупает. Лишь несколько красивых, спортивного телосложения молодых предсказателей судьбы имеют успех. Бандитского вида грязной левантийцы, красивые и грациозные на вид. Этот отрывок из дневника показывает, как влечение так и отвращение, которое Эйнштейн испытал при встрече с арабскими торговцами в Порт-Саиде. То, что он описывает, провокация почти во всех смыслах этого слова. Хотя европейцы находятся на японском корабле, кажется, что местные жители Востока атакуют саму западную цивилизацию. Это видно по языку, которым пользуется Эйнштейн. Рой вопящие набросились при исподнюю вырвало, уши глохнут, базар бандитского вида и грязный. В то же время местные люди привлекательные, красивые и грациозные на вид. В последующих фразах появляется подсказка, помогающая толковать восприятие этой сцены учёным. На противоположной стороне гавани стены из здания одного из тех нистовых цветов, которые часто встречаются на картинах с пейзажами тропиков. Таким образом, его восприятие действительно во многом обусловлено его зрительными и, как мы увидим, текстовыми ожиданиями от Востока. Вполне в духе дуализма физики учёный ощутил одновременно влечение и отвращение. Постречал он также и воспитанных левантийцев. Приехав в порт Суэц в южной части канала, он пишет: Подплывают мелкие арабские торговцы. Они сыновья пустыни, красивые, смуглые, блестящие чёрные глаза, манеры лучше, чем в Порт-Саиде. Это описание смуглых, гордых арабов вполне могло быть почерпнуто из какого-нибудь авантюрного романа XIX века, действие которого происходит на востоке. Известным немецким автором таких романов был Карл Май. Когда Эйнштейн приплыл в Порт-Сайд во второй раз, уже на пути в Европу из Восточной Азии, его реакция была уже не двуликой, а категорически негативной. Город этот настоящее место встречи иностранцев с соответствующим сбродом. Слово сброд В немецком слове Gezindel также имеет значение вредитель. Можно расценить как явное проявление ксенофобии. Эйнштейн об индийцах и сингалах. Доступный источники не даёт нам информации о том, каковы были представления Эйнштейна об индийцах до его путешествия в Восточную Азию. Проведя 20 дней в море, он встретил их в Коломбо. По нужному адресу их доставили рикши, и учёный записал, что ему было стыдно оказаться участником такого неслыханного обращения с людьми. При этом он чувствовал свою беспомощность, ведь эти нищие с внешностью королей и целым роем следуют за каждым иностранцем, пока тот не сдастся. Они знают, как упрашивать и молить до тех пор, пока сердце человека не дрогнет. Эти слова указывают на его веру в свергнутую аристократию. Говоря о существовании нищих на городских улицах, он называет это примитивной жизнью. Выражение явно пренебрежительное. Он также верит, что климат мешает им думать о прошлом или будущем более длительным, чем четверть часа. Высказывание, которое ясно показывает и географический детерминизм Эйнштейна, и его убеждённость в том, что индийцы интеллектуально неполноценны. Он лаконично отмечает, что местные живут в чрезвычайной грязи и сильной вони прямо на земле и полагает, что им много не нужно. Они делают мало и нуждаются в малом. Простой экономический цикл жизни. Он считает, что их стесненные условия лишают индивидуума хоть сколько-нибудь достойного существования. Он ставит их в пример шумным левантийцам, которых видел в Порт-Саиде. Не грубости, не рыночного гама только плывут по течению, спокойно, снисходительно и даже не без некоторого легкомыслия. То, что он считает стоицизмом индийцев, предопределено географически. Разве не стали бы мы в этом климате такими же, как индийцы? Это показывает двойственность его отношения к местному народу. Он в известной степени сочувствует их тяжёлой доле, но при этом относится критически к тому, чем они стали из-за всех своих лишений. На обратном пути Эйнштейн вновь посещает Коломбо. На этот раз описание Эйнштейна категорически негативное. Он подчёркивает назойливость местных жителей. Один из рекшей был совершенно голый, примитивный человек. Он пишет, вернувшись после краткой однодневной поездки обратно в Коломбо, Рикши коли набросились на нас. Как мы видим, здесь европейская культура Эйнштейна символически вновь была атакована. К тому же, слова "примитивный" и "коли" указывают на его чувство превосходства. Эйнштейн о Китае и китайцах. В отличие от ситуации с источниками, которые касаются отношения Эйнштейна к индийцам до путешествия, У нас есть несколько примеров того, как он высказывался тогда о китайцах. Любопытно, что в течение практически одного месяца Эйнштейн отозвался о китайцах два раза: один раз исключительно хорошо, а второй раз довольно негативно. В одном из первых своих комментариев насчёт своего интереса к еврейскому вопросу и деятельности сионистов в Палестине он отметил в марте 1919 года: Меня чрезвычайно радует появление еврейского государства в Палестине. Мне кажется, наше племя действительно более симпатичное или, по крайней мере, менее жестокое, чем эти ужасные европейцы. Возможно, ситуация только улучшится, если останутся одни китайцы. А они называют всех европейцев одним собирательным словом бандиты. Однако в следующем месяце он пишет своему другу Эмилио Зёрхеру в Цюрихе о России, которую грабят лидеры европейских банд. По мнению Эйнштейна, эти банды в основном состоят из китайцев. Хорошенькие же перспективы и для нас тоже. В этом можно увидеть опасение, что китайцы могут затем захватить Европу. В конце 1919 года следует ещё одно заявление о китайцах. Мой друг Мишель Бессо возвращается в патентное бюро. Бедняга слишком отдаляется от животных, сплошные представления и никакой воли, просто воплощённый идеал Будды. Я это особенно хорошо понял позавчера вечером, когда провёл время с несколькими утончённными китайцами. Они не знают, что такое наша одержимость целью и практичностью. Тем хуже для них и для китайской стены. Это интересное, но довольно двусмысленное предложение. С одной стороны, Эйнштейн, кажется, восхищается положительными результатами буддийского отношения к жизни. С другой стороны, не похоже, что он верит в уместность такого отношения на Западе, и, кажется, он подразумевает, что отсутствие цели и практичности в конце концов приведёт к упадку этой цивилизации. Через несколько недель после его встречи с жителями Востока в Леванте, Эйнштейн приехал в Сингапур, где увидел совершенно другой тип азиата. Хотя прежде всего он был занят сбором средств для еврейского университета, во время встреч с Моноси и Мейером, лидером еврейской общины, во время своего короткого визита в Сингапур, Эйнштейн всё-таки находит время прокомментировать, как живут местные китайцы. Между двумя приёмами, организованными Мейером в его честь, он пишет: Затем мы поехали через китайский квартал. Замечательное столпотворение, но не успели посмотреть, только понюхать. В этом опять-таки пример, как органы чувств Эйнштейна подвергаются испытанию во время встречи с местной цивилизацией. На следующий день он записывает свои общие впечатления Он находит, что китайцы по своему сердю бережливости и обилью потомства, возможно, оставят далеко позади все остальные народы. Сингапур почти весь у них в руках. Китайские торговцы пользуются глубоким уважением куда большим, чем японцы, которые славВот ненадёжными. Как и в 1919 году Эйнштейн озабочен демографическими последствиями рождаемости в Китае. И слова почти весь у них в руках. показывает на то, что он почувствовал угрозу и господство. Через неделю он приезжает в Гонконг и снова встречается с местными китайскими жителями. Здесь записи варьируют от выражения большой тревоги за китайцев, живущих в бесчестном положении, до определённой степени дегуманизации. Сначала он сочувствует замученным людям, мужчинам и женщинам, которые должны тесать камни и таскать их за 5 центов в день. Так наказывает китайцев за плодовитость жестокий бездушный механизм их экономики. По мнению Эйнштейна, они по своей тупости даже этого не замечают, но зрелище печальное. Таким образом, несмотря на сочувствие, похожее на то, какое возникает при виде жестокого обращения с животным, он, кажется, отказывает им в полном человеческом статусе. Это становится еще более очевидным в другой записи, когда он посещает материк. Трудолюбивые, грязные, тупые люди, очень шаблонные дома, балконы, как ячейки улья. Все постройки однотипные и лепятся друг к другу. За гаванью одни только закусочные, перед которыми китайцы сидят не на скамейках, когда едят, а на корточках, как делают европейцы, когда им надо в лесу присесть по нужде. Всё это происходит очень тихо и спокойно. Даже дети вялые и выглядят тупыми. И затем Эйнштейн формулирует расовую, если не российскую, проблему того, что видел. Грустно будет, если эти китайцы вытеснят все остальные расы. Для таких, как мы, даже думать об этом неописуемая скука. Кажется, ясным, что Эйнштейн до известного предела поверил в распространявшуюся в то время фобию жёлтой угрозы. Самое занятное, что этот его вывод похож на тот, который он сделал в апреле 1919 года, то есть тремя годами ранее, и при этом противоречит его высказыванию за месяц до путешествия, когда он как будто желал, чтобы ужасные европейцы исчезли, остались бы только китайцы. Во время своего пребывания в Гонконге Эйнштейн постоянно замечает красоту природы, которая для него находится в разительном противоречии с сунными домами китайских жителей. Оказавшись на пике, самой высокой точке Гонконга, Эйнштейн отмечает великолепный вид. Он замечает, что на фуникулёре существует агрегация. Европейцы едут отдельно от китайцев. Но в дневнике никак не комментирует эту дискриминацию. В дополнительной дневниковой записи Эйнштейн цитирует слова португальских учителей, которые заявляют, что китайцев невозможно научить мыслить логически и что особенно бездарны они в математике. Он никак не оспаривает это заявление. К этой ксенофобии он тут же добавляет внушительную порцию женоненавистничества. Я заметил, как мало различаются здесь мужчины и женщины. Не понимаю, какие-то кероковые чары китайских женщин заставляют их мужчин терять голову до того, что они уже не в состоянии противиться окружающему блаженству продолжения рода. Следующая встреча Эйнштейна с китайцами случилась в Шанхае несколько дней спустя. Резкие и бесчеловечные комментарии продолжаются. Он находит китайские похороны на наш вкус варварскими Китайский район с его узкими улочками кишит пешеходами, в воздухе зловоние разнообразное до бесконечности. Он продолжает. Даже те, кто работает как лошадь, как будто никогда не страдают от этого сознательно. Особая нация похожа на стадо. Но от всего этого есть спасение. Когда от китайского обеда у него случается проблема с желудком, он стремится в тихую гавань, в буквальном смысле, к супружеской читье образованных немцев. При посещении деревни он делает ещё несколько бесчеловечных комментариев о местных жителях. Внимательно осмотрели храм. Люди, что живут рядом с ним, кажутся равнодушны к его красоте. Поскольку Эйнштейн никак не мог знать, что именно думают обитатели деревни, ясно, что это только его мысленное представление. На обратном пути он посещает Шанхай, где вновь использует большинство уже упомянутых предвзятых национальных характеристик. Однако он также отмечает: все в один голос хвалят китайца, но это касается и его интеллектуальной слабости в бизнесе. Ясно, что восприятие китайцев Эйнштейном полно противоречий. Он сочувствует их несчастной судьбе, но также и отказывает им в человеческих качествах, как то показывает целая серия шокирующих замечаний. Похоже, он также беспокоится, как бы они ни вытеснили все другие народы. Исследования западного восприятия Китая и китайцев показывают, что впечатления Эйнштейна и его стереотипы совпадают с негативным восприятием китайцев, которое распространилось на Западе с 1850-х годов. Многие видели в них воплощение бескультурья, варварства, жестокости и мракобесия, а потому считали, что их отличают грязь, смрад, нищета и убожество, суеверия. Точно так же, как описывает это Эйнштейн, западные представления касались резкого контраста между поразительными пейзажами и отвратительными условиями жизни в городах и деревнях. Интересно однако, что сразу после Первой мировой войны, то есть незадолго до того, как Эйнштейн увидел всё своими глазами, на западе стали появляться положительные отзывы о китайцах. Варварство Великой войны заставило некоторых интеллектуалов пересмотреть своё отношение к восточным идеям. Несостоявшаяся поездка в Китай. Как говорилось ранее, Эйнштейн собирался приехать в Пекин на 2 недели и провести там серию лекций. Однако ещё до его отъезда из Европы политические пертурбации в Китае ослабили желание Эйнштейна выполнить этот план. Он всё ещё рассчитывал на возможность провести 2 или 3 недели в Китае, выступить с лекциями как в Пекине, так и в других приморских городах. Однако во время пребывания Эйнштейна в Японии его лекционный турне в Китае отменилось в силу серьёзных недопониманий. В начале декабря, когда Эйнштейн уже провёл в Японии немало времени, пекинский ректор Кай спросил Эйнштейна, когда тот намерен приехать, с энтузиазмом добавив: "Весь Китай готов принять вас с распростёртыми объятиями". Через 2 недели Эйнштейн ответил, что несмотря на его огромное желание и формальные обещания, сделанные ранее, он уже не может принять приглашение. Он заявил, что, напрасно прождав целых 5 недель какого-либо сообщения из Пекина, он решил, что никто больше не хочет, чтобы он приезжал. Эйнштейн выразил надежду, что это грустное недопонимание будет исправлено в будущем. Эйнштейн о Японии и японцах В отличие от редких встреч Эйнштейна с китайцами до его путешествия в Восточную Азию, к тому времени, как он отправился в путь, у него уже завязалось несколько чрезвычайно важных для него знакомств с учёными из Японии. Скорее всего, самое первое знакомство было со студентом-физиком Аяо Куваки в Берне, и состоялось оно в марте 1909 года. Годом позже Эйнштейн похвалил статью об относительности, которая касалась пондемоторных сил и была написана японским физиком Дзюном Исиварой. Эйнштейн заявил, что это единственная работа по данной теме, которая имеет смысл. 10 лет спустя Эйнштейн сказал, что ему было чрезвычайно приятно, что Куваки, который к тому времени стал профессором физики, перевёл его научно-популярную книгу об относительности. Я до сих пор вспоминаю ваше пребывание в Берне, особенно потому, что вы были первым японцем и вообще первым азиатом, с которым я познакомился. Вы поразили меня тогда вашими прекрасными теоретическими знаниями. Перед отъездом в Восточную Азию почти вся корреспонденция Эйнштейна с японцами была связана с приглашением Кайдзо, о котором говорилось выше. Не стоит однако забывать, что в какой-то момент переговоров Эйнштейн назвал японцев настоящими мошенниками, когда был расстроен финансовыми условиями контракта. Скорее после этого он пожаловался Эльзе: "Похоже, что я останусь в Берлине надолго, потому что проклятые японцы сначала пересолили мой суп, а потом разбавили его водой". Впрочем, как отмечалось ранее, несогласие насчёт гонорара за поездку в конце концов были преодолены. Теперь давайте посмотрим на систему представлений о Японии, которая была у Эйнштейна до поездки. Как мы уже видели, тяга Эйнштейна к Востокум оказалась одной из причин того, что он принял приглашение в Японию. Как отмечают исследователи западных представлений о Японии, это увлечение Востоком было важным фактором путешествия в Японию. Особенно это проявилось после Всемирной выставки в Париже в 1900 году, благодаря которой японский стиль стал моден на западе. Крайнее увлечение японской культурой и обычаями назвали японизмом. Впрочем, интерес Эйнштейна к Японии имеет вероятно и более экзотические и причудливые источники. В своих интервью во время поездки он упомянул влияние работ греко-ирландского писателя и журналиста Лавкадио Херна, который натурализовался в Японии в 1896 году, на свои представления о Японии до того, как сам туда приехал. Эйнштейн говорил, что после очерков Херна из страны Лилипутов он думал о Японии в сказочных выражениях, с маленькими домиками и гномиками. В статье о своих впечатлениях о Японии, написанной через 3 недели после своего приезда туда, Эйнштейн также упомянул чувство тайны, которое он в целом чувствовал, когда дело касалось Японии. Мы и у себя дома видим много японцев, которые живут одиноко, учатся усердно, улыбаются дружелюбно. И никто не может узнать, какие чувства живут за этой осторожной улыбкой. В этой статье Эйнштейн признаётся, Всё, что я знал о Японии раньше, не могло мне этого объяснить. Япония, по которой путешествовал Эйнштейн в конце 1922 года, переживала радикальные политические, социальные и культурные перемены. Эпоха тайсё, которая началась в 1912 году, была периодом, когда интернационализм, космополитизм, секуляризм и демократизация Казалось, заменили собой призывы к замкнутости предыдущей эпохи Мэйдзи, в которой страна была занята прежде всего созданием наций. Годы после Первой мировой войны были временем индустриализации и модернизации Японии. Европа и Америка начали влиять на японскую культуру. Появлялись новые западно-ориентированные интеллектуалы. Христианство, лейборизм, радикальные идеи привели к тому, что возникли движения за права женщин и рабочих, студенческое движение. Иностранные ученые приезжали сюда на долгий срок и стали выходить первые научные журналы. Вместе с зарождением духа либерализма в эпоху Тайсё присутствовал и скрытый политический террор. За год до приезда Эйнштейна случилось умышленное убийство премьер-министра Хара Кей. началось развитие программ социального здравоохранения. Дух демократии выражался в демократической империи. Внешняя политика империи поддерживалась основными политическими партиями, и различие было не между теми, кто за или против империи, а скорее между империалистами медленного или быстрого пути развития. Как же изменилось представление Эйнштейна о Японии и японцах? Послуи его встреч с японцами на борту корабля и позже уже в самой стране. Контраст с его грубыми высказываниями о китайцах поразителен. Восприятие японского едва ли может быть более позитивным. Эйнштейн записывает свои первые впечатления об отдельных японцах в первый день своего морского путешествия. Он японец, не проблематичен, дружелюбно выполняет социальные обязанности, которые выпадают на его долю. Без претензий и гордясь своим обществом и своей нацией. Он безличен, но при этом не замкнут в себе. Как существо прежде всего общественное, он, кажется, не имеет никаких индивидуальных черт, о которых ему надо было бы молчать и секретничать. Несмотря на то, что это положительное описание, Эйнштейн, кажется, видит японца не полностью человеком. Он явно воспринимает их индивидуальность как не совсем развитую. Его первая запись о японских женщинах почти карикатурна. Японки расползлись вокруг по палубе с детьми. Вид у них нарядный, удивленный, почти схематично стилизованный. Черноглазые, черноволосые, большеголовые, семенят. После трех недель плавания Эйнштейн, кажется, еще не нашел ключа к таинственному характеру его японских спутников. Японцы очень патриотичны. странны ребята чьё государство в то же время и их религия его первый опыт и прослушивания японской музыки усиливает ощущение чужеземного он находит эту музыку очень чужой а от их пений у него кружится голова по приезде в Японию он немедленно приходит в восторг по поводу окружающих его пейзажей первым городом который он видит становится киото с его волшебно освещёнными улицами Это впечатление представляет собой резкий контраст с его глубоким презрением к китайским городам, которые он только что посетил. Его захватывает удивительная древняя японская архитектура. Школьники очаровательны, школы прекрасны, виды великолепны. И маленькие домики и гномики из истории Хэрна действительно существуют. Он немедленно замечает хорошенькие маленькие доминки и грациозных человечков, которые цокают клик-клак по улице. Эйнштейн обожает чистоту, порядок и сдержанные манеры, которые он встречает в Японии. Он находит, что японцы ненавязчиво порядочны, вообще очень привлекательны. Таким образом, воспринимая и так определяя их национальные характеристики, Когда он путешествует до города Никко вместе с Анхико и Мамото, сотрудником издательства Кайзоси Марикацу Иганаки и карикатуристом Иппея Камото, он, похоже, проникается к ним глубокой симпатией и видит в каждом из них настоящую личность. Когда ему нужно вести переговоры с немецким обществом в Кобе, он признаётся: "Вообще-то в Японии я куда больше предпочитаю общество японцев". Затем уже как гость, он, кажется, ещё больше очарован японскими хозяевами. Несмотря на всё это восхищение, вслед за беседой на тему японское представление о мире до контактов с Европой, он не может понять присловуты о отсутствии у них научного любопытства. Он делает далеко идущий вывод. Интеллектуальные нужды этой страны, кажется, меньше, чем художественные. Естественная к тому предрасположенность. Спрашивай себя, не обусловливаются ли якобы меньшие по сравнению с Западом интеллектуальные способности генетически? Эйнштейн даёт нам понять, что для него существует разница в интеллектуальных способностях у представителей разных наций. После 3 недель, которые он провёл в Японии, Эйнштейн наконец использует слово уютный, чтобы описать отношения со своими японскими хозяевами. До этого момента Уютный применялась им почти исключительно по отношению к его европейским приятелям, преимущественно немцам. Теперь он как будто очеловечивает японцев куда больше, чем во время его первых контактов с ними, когда он описывает их просто карикатурно. Чуть позже он хвалит полное отсутствие цинизма или даже скептицизма у принимающих его японцев. Затем он пишет то, что можно читать как объяснение в любви к Японии и её народу. Чистой душой, как ни один другой народ. Нужно любить эту страну и восхищаться ею. Недели позже он пишет своим сыновьям: "Японцы мне действительно нравятся, и, кстати, больше, чем все народы, которые я повидал до сих пор". Они спокойны, скромны, умны, ценят искусство, тактичны, ничего ради внешнего вида, а всё ради внутренней сути. В своей статье о впечатлениях от Японии Эйнштейн говорит о главных различиях, которые он видит между европейцами и японцами. Семейные связи кажутся ему гораздо прочнее в Японии, а традиция не показывать свои чувства, по его мнению, помогает японцам жить в одном доме даже тем, у кого нет эмоциональной гармонии. Он решительно отрицает идею, что это может привести к внутреннему оскудению. Даже если он не в состоянии понять изнутри японское мышление, Эйнштейн верит, что он может проникнуть в нутро души японского народа через искусство. И в этой области я не перестаю удивляться и восхищаться. Природа и люди как будто объединились, чтобы донести до нас единый стиль, какого нигде больше не встретишь. Всё, что действительно берёт начало в этой стране, изящно и радостно. Это не абстрактная метафора, а всегда тесная связь с тем, что доступно в природе. Согласно мнению историков, в значительной степени эти комментарии Эйнштейна соответствуют современным ему западным представлениям о Японии. Например, главные особенности японского искусства для западного человека простота, функциональность, минимализм. В японцы видят человека, отличающегося своей любовью к природе и живущего в гармонии с природой. Японский сад квинтэссенция того, как может быть выражена идея гармонии и особенного японского родства с естественной природой. Любопытно, что эти представления не учитывают, что множество знаменитых садов было создано в эпоху войн или социальных потрясений. Более того, японцам в целом свойственно двойственное отношение к природе. В впечатлении Эйнштейна от японских женщин одни из самых противоречивых На ужине со множеством гейш он находит танцы очень молодых танцовщиц и очень выразительные чувственные лица старших гейш незабываемыми. Намекая, что их с Эльзой вежливо отпустили, потому что должна начаться вторая, более вольная часть вечера, Эйнштейн подразумевает, что в этой второй части будет куда больше флирта и алкоголя. Намек подтверждается следующей фразой о его беседе с Инагакии о гейшах, морали и прочем. Придерживается ли Эйнштейн обычного европейского заблуждения, в котором гейши считаются проститутками, из дневника непонятно. Другая сторона спектра. Его идеализация порядочной японской женщины. В конце своего визита Эйнштейн относится к ней как к созданию цветку, и таким образом мы видим, что его изначальное крикаторное восприятие здешних женщин не претерпело сильных изменений, и всё ещё сосредоточено на их внешнем виде. В его прощальном письме к Ёши Йомото, жене президента Кайдзося, он описывает своё чрезвычайно идеализированное представление о японских женщинах и японской семье. Вы всегда будете олицетворять для меня идеальную форму японской женственности. Спокойная, весёлая вы, душа своего дома, который похож на ювелирный футляр, в котором, как драгоценности, живут ваши очаровательные маленькие дети. В вас я вижу душу вашего народа и воплощение его древней культуры, прежде всего стремящейся к изяществу и красоте. Таким образом, Эйнштейн одновременно воспринимает порядочную японскую женщину как украшение и как олицетворение души народа. Это может иметь смысл только если он считает, что орнаментальная природа японской культуры и общества и есть его первостепенная черта. В какой-то степени Полярные представления Эйнштейна о японской женщине вполне укладываются в западный противоречивый стереотип об восточной женщине: хрупкая, декоративная мадам Батерфляй и восточная роковая женщина, леди Дракон. Эйнштейн не перестаёт восхищаться японским искусством и видит в нём отражение японской души. Японский театр, он находит отчасти очень экзотичным. При этом признавая, что изумлён японской музыкой, он всё-таки относится к ней весьма критично и отказывает ей в праве называться крупной формой высшего искусства. Он находит, что живопись и резьба по дереву являются высшими формами искусства Японии. Больше всего в японском художнике Эйнштейн восхищается тем, что тот любит ясность и чистые линии больше всего остального. Живопись воспринимается прежде всего как выражение общего целого. Отношение Эйнштейна к тому, что Япония заимствует западную культуру, противоречиво. Принимая то, что японец справедливо восхищается интеллектуальными достижениями Запада иделизирует науки, в которые и погружается с большим успехом, он предупреждает, что японцу нельзя забывать те замечательные качества, которые дают ему превосходство над Западом. Художественное моделирование жизни, скромность и непритязательность в его личных нуждах, чистоту и спокойствие японской души. В этом точка зрения Эйнштейна сходна с мнением других западных путешественников о Японии. Историки, изучающие путешествия в Японию, объясняют сопротивление некоторых из них вестернизации или модернизации страны тем, что это ослабляет её экзотическую местную инаковость. Мы можем заключить, что представления Эйнштейна о Японии прошли довольно сильную трансформацию за 6 недель его пребывания там. Становится несомненным явное несоответствие между его образом Японии до поездки и действительностью, с которой он столкнулся, когда сел на корабль и, конечно, когда приехал в страну. Его взгляды значительно эволюционировали и во время всего путешествия. Он обрёл большее понимание законов японского общества и культуры, и по мере того, как длилось путешествие, всё больше относился к принимающим его японцам как к людям. Так же, как и его мнение о китайцах, множество идей Эйнштейна о японцах совпадает с современными ему представлениями о них на западе. Восхищение японским искусством, архитектурой, понимание уникальной близости японца к природе, значение коллективного и растворение в нём индивидуального. Были, однако, и менее положительные стереотипы. Японцы воспринимались на западе как народ клановый, почтящий нечестную конкуренцию, двуличный и агрессивный. Речи Эйнштейна тоже противоречивы. Он одновременно восхищается ими и снисходительно смотрит на них. особенно в том, что касается их якобы меньших интеллектуальных способностей. Влияние поездки на ситуацию в Германии. 20 декабря мирное странствие Эйнштейна по Хиросимскому заливу, во время которого он любовался горами и храмами, было неожиданно прервано телеграммой от немецкого посла Вильгельма Зольфа из Токио. Его поездка по Японии внезапно привела к политическим противоречиям в Германии. Зольф сообщил в Министерство иностранных дел, что в Japan Advertiser появился репортаж, в котором говорилось, что в Берлине немецкий еврейский журналист и критик Максимилиан Гарден свидетельствовал на суде во время процесса над его потенциальными убийцами, что профессор Эйнштейн уехал в Японию, потому что в Германии не считает себя в безопасности. Зольф боялся, что эта информация может навредить чрезвычайно благотворным эффектом, произведённому приездом Эйнштейна на немецкий вопрос, и попросил у Эйнштейна разрешения опровергнуть эти слухи телеграммой. В своём ответе Эйнштейн подтвердил, что его жизнь оказалась под угрозой после убийства Ротенау. При всей тоске по Восточной Азии, которая сыграла значительную роль в том, что он принял приглашение посетить Японию, но ждано какое-то время покинуть нашу родину, где обстановка стала напряжённой, тоже стало фактором, повлиявшим на его решение. Восприятие Эйнштейном Палестины Палестина, в которую Эйнштейн приехал 2 февраля 1923 года, переживала множество перемен в самых различных областях. Британское мандатное управление началось в Палестине всего за 2,5 года до его поездки. Сэр Герберт Сэмюэл был назначен верховным комиссаром в июле 1920 года. Еврейская иммиграция после Первой мировой войны усилилась. Эта третья алия, то есть волна эмиграции, состояла преимущественно из выходцев Восточной Европы. Во время визита Эйнштейна еврейское население насчитывало 86 тысяч человек, при том, что число населения, в подавляющем большинстве арабского, в целом было примерно 600 тысяч человек. Политическая обстановка того времени была напряженной. В начале мая 1921 года в Яффе со стороны арабских жителей прошли нападения на еврейских жителей, и подавление мятежей со стороны властей британского мандата привело к смерти 47 евреев и 48 арабов. В июне 1922 года была выпущена белая книга Черчилля, которая подтвердила декларацию Бальфура. И в то же время объявила, что еврейская миграция будет ограничена, чтобы успокоить арабское население. Третья альия также привела к значительному увеличению количества сельскохозяйственных участков. К тому же были заложены основы индустриализации и электрификации Палестины. В трёх крупнейших городах страны начала формироваться современная городская структура. Были сделаны значительные достижения в развитии автономных общин шухов. Экономические условия в стране вследствие Первой мировой войны были ужасными. Еврейский сектор экономики не мог обеспечить работой всё еврейское население или новых иммигрантов. Исследователи связей с Ближним Востоком задаются вопросом, были ли приезжающие в Палестину носителями ценностей того общества, которое они покинули, или же они принимали местные обычаи и привычки без критицизма. В том же ключе исследователи немецкой еврейских миграционных связей с Палестиной подчёркивают, что путешествие в данном случае нужно рассматривать на двойном фоне. социальной и культурной ситуации немецкоговорящего еврейства и состояния еврейского населения в Палестине. Можно сказать, что люди приезжали в эту страну с предидеями, которые затем подтверждали или опровергали самой реальностью, в которую они попадали. А были и такие, которые не обращали внимания на реальность и накладывали свои идеальные представления на палестинский народ. Приезд сионистов в Палестину также рассматривается в более широком контексте культурных споров об ориентализме и множестве подчас конфликтующих друг с другом концепций Востока. Поскольку Палестина лежит на Востоке и основана была большей частью иммигрантами из Восточной Европы, Сионисты должны были бороться с европейским восприятием Востока и Восточной Европы как с двойным противовесом западной или европейской цивилизации. Для некоторых сионистов, которые верили в культурную миссию европейцев, Восток был отсталой областью, в которую нужно привнести западную цивилизацию. Для других отношений сионистов с Востоком нужно было строить совершенно по-другому, чем это делали колониальные европейские власти. В свете таких исследований появляются новые вопросы. Каким образом восприятие Эйнштейном всего, что он видел в Палестине, определялось его идейными ценностями и убеждениями, и влияла ли каким-то образом на последствия сама его поездка? Насколько значимой была эта страна для Эйнштейна? через какую призму он воспринимал её действительность. Воспринимал ли он её как отсталую страну, в которую нужно привнести европейскую культуру, или же поддерживал тех сионистов, которые верили, что их задача фундаментально иная, чем у европейских колониалистов? Первые записи в дневнике Эйнштейна о Палестине немедленно свидетельствуют о том, что он попал на землю, пейзаж которой очень непривычен для глаз уроженца Центральной Европы. В его первый приезд он отмечает: "Плоские равнины с очень скудной растительностью, оливами, кактусами, апельсиновыми деревьями". Во время своей прогулки по старому городу Иерусалима он равно поражён и красотой, и нищетой. Эйнштейновское восприятие традиционного благочестивого иудейского сообщества старого Ишува решительно негативное. Потом спустились к стене храма, стене плача, где тупая этническая братия громко молилась, повернувшись лицом к стене, качая телом туда-сюда, точно маятник. Возможно, такое негативное восприятие ультраортодоксальных иудеев могло возникнуть из его детских представлений о жизни неассимилированного иудейства, а также возможно из сионистских представлений о старом ишуве. Разительный контраст этому негативному представлению о старом ишуве представляет собой его чрезвычайно положительные взгляды на современную еврейскую общину в Палестине, на новый ишув. Он восхищался динамичным предпринимательским духом в новом Ишуве и уровнем его градостроительства, чему самым ярким примером стал быстрый рост первого полностью еврейского города — Тель-Авива. Одной из причин этого, судя по всему, безграничного энтузиазма Эйнштейна по поводу нового Ишува, было возможно то, что сионисты, принимающие его, не показывали ему никаких внутренних конфликтов в общении. Несмотря на то, что он посетил частные, кооперативные и коллективные хозяйства, он, кажется, не был в курсе серьёзного разногласия между частными собственниками сельских хозяйств Машавот и пионерами-поселенцами Гелохуц в кибуцах по поводу еврейского труда. Дело было в том, что обычно частные сельские хозяйства нанимали арабских рабочих, а кибуцы хотели, чтобы те нанимали только евреев. В отличие от внутренних разногласий в Ишуве, которые от Эйнштейна скрывали, зарождающийся национальный конфликт между евреями и арабами в Палестине был хорошо ему известен. Приезд Эйнштейна произошел меньше чем два года спустя после жестоких бунтов в арабском городе Яффе. Однако во всех своих записях он преуменьшает потенциальную взрывоопасность ситуации. Первые впечатления Эйнштейна об арабских жителях Палестины показывают его идеалистическое и несколько снисходительное представление о них. Невероятное очарование этого сурового, монументального пейзажа с его тёмными, прекрасными сынами Аравии в лахамотях. Во время самой поездки число прямых контактов Эйнштейна с представителями арабского сообщества было ограничено. Он встретился только с его умеренными представителями: с мэром Иерусалима Рарибом аль-Нашашиби, несколькими видными деятелями в Галилее и арабским писателем Осисом Дометом, который был довольно маргинальным представителем местного арабского сообщества. В том, что национальная обстановка в области напряжённая, Эйнштейн кажется винит как арабов, так и евреев. В основном сложность создаёт интеллигенция. И при этом интеллигенция не только арабская. Эйнштейн, возможно, сделал ряд не таких положительных высказываний об арабском населении во время своего пребывания в Хайфе. Согласно записям немецкого сиониста Германа Штрука, Эйнштейн говорил: "Если бы здесь не было евреев, а только одни арабы, у этой страны не было бы нужды экспортировать, производить, потому что арабам ничего не нужно, они живут тем, что сами выращивают". Если это тревожное утверждение подлинно, оно показывает типичное представление о местных арабских жителях, как о не имеющих никаких нужд, и возможно, возникло как проекция основных сионистских идей о простом арабском народе. Мы уже видели, как Эйнштейн присоединяется к мнению колонистов, что местным жителям Коломбо тоже нужно очень мало. Ещё в одном высказывании, который Штрок записал за Эйнштейном, тот говорил, что верит, что будущее Палестины будет нашим, то есть еврейским. Во время поездки на север Палестины он выражает свои чувства против арабских землевладельцев, которые продают землю археологам по бешеным ценам. В этом Эйнштейн, кажется, находился под сильным влиянием сионистской версии событий, которой с ним делились во время поездки. И всё-таки самый щекотливый комментарий о конфликте между арабами и евреями в Палестине Эйнштейн сделал после своего возвращения в Германию. Он заявил, что по сравнению с двумя напастями, с которыми сталкиваются поселенцы, с долгами и малярией, арабский вопрос становится вообще неважен. То, что Эйнштейн был готов потенциально обозначить одну из сторон гражданского конфликта как напасть, показывает границы его этнической толерантности. Дневник Эйнштейна показывает, что он был очарован пейзажами и памятниками Палестины. Однако в его позднейших записях он ясно даёт понять, что более всего его привели в восторг люди в Палестине. Среди них он особенно восхищался двумя типами: молодые еврейские поселенцы и городские еврейские рабочие. Всё это соответствовало тому, как он поддерживал цели либералистов сионизма и как надеялся, что еврейский народ будет более продуктивен, чем когда-то в прошлом, и с общественной, и с экономической точки зрения. Тот факт, что начинание сельскохозяйственных коммун было делом рук молодых русских еврейских первопроходцев, импонировал Эйнштейну и потому, что он всегда с особой симпатией относился к евреям из Восточной Европы. В том, что касается значения Палестины для Эйнштейна, ясно, что иммиграция в эту страну, её колонизация, её экономическая жизнеспособность всё это было для него второстепенно по сравнению с положительным психологическим эффектом, оказываемым на еврейскую диаспору. По его мнению, Палестина не решит еврейского вопроса, но возрождение Палестины будет означать освобождение и возрождение души еврейского народа. Он верил, что она станет моральным центром, но не способна будет вместить большую часть еврейского народа. До своей поездки Эйнштейн видел эту землю с утилитарной точки зрения, и это, кажется, не изменилось непосредственно во время его пребывания в Палестине. Интересно, что по возвращении в Берлин он больше не заводил разговора о своём изначальном плане поехать в эту страну на длительный срок. Как и другие туристы до него, Эйнштейн нашёл подтверждение своих идей о работе сибирских поселений во всём, что увидел там своими глазами. В то же время достижения местных еврейских общин произвели на него глубокое впечатление. Он окончательно убедился, что это дело огромной важности и продолжал посвящать ему значительное количество времени и энергии. В частности, его положительные впечатления о русских, в большинстве своём переселенцах, подтвердилось и ещё больше усилило его прошлую симпатию к молодым евреям из Восточной Европы. И всё-таки, к какой категории мы можем отнести впечатление Эйнштейна от Палестины в историографическом контексте путешествий в этот регион? Израильский историк Ешешо Бен-Арьех выстроил типологию различных таких представлений у людей, приезжающих на Святую землю. Представление Эйнштейна соответствует трём из этих категорий. Он воспринимает Палестину в некотором смысле как библейскую землю и святые места. Однако ясно, что этот аспект был для него не столь важен. В более широком смысле он видит в этой стране экзотическую восточную землю. Особенно это касается старого города в Иерусалиме и его реакции на пейзажи в пустыне и на ее обитателей. И все-таки, прежде всего, Эйнштейн воспринимает Палестину как землю новых начинаний. Он верит в положительный эффект современного городского строительства в Тель-Авиве и в успех аграрной колонизации, способной создать единый народ — что только усиливает его симпатию к этим новым евреям. Как Эйнштейн воспринимал Палестину относительно того, что она является частью Леванта? Мы можем сделать следующие выводы. Хотя он видел старый город в Иерусалиме как восточно экзотический, он, кажется, воспринимает новый Ишхов, не говоря об этом прямо, как нечто типично европейское. практически все особенности и шува, которые приводят его в восторг, европейского происхождения. Садовые пригороды Иерусалима, псевдоориентальны работы художников в школе Бецалель, близкие по духу русские в Машавот и кибуцах, показ гимнастических упражнений, выполненных учениками школы Герцлия, современные фабрики и оборудование в Тель-Авиве и Хайфе и это только некоторые из них. Более того, обращаясь к вопросу, верил ли Эйнштейн, что Палестине нужно перенять европейскую культуру или слиться со своим левантийским окружением, Эйнштейн безусловно выступал за европеизацию страны. Ассоциации Эйнштейна в его осмыслении новой визуальной информации были явно европейскими. Он сравнивал местные здания с похожими зданиями в Европе. Ясно и то, что он верил вся низкие начинания и в их огромную пользу для местного народа. Наиболее очевидное символическое воплощение этого можно увидеть в кульминационном событии всего его пребывания в Палестине, то есть в лекции на горе Скопус, месте будущего еврейского университета Иерусалима. Теперь Сон вновь распространял западные знания Эйнштейн об Испании и испанцах. В отличие от представлений Эйнштейна о других странах, по которым лежал основной маршрут его путешествия, нет слов Эйнштейна, позволяющих нам понять, что он чувствовал или думал об Испании и её народе до того, как провёл здесь 3 недели. Однако мы располагаем любопытным кусочком непрямого свидетельства, а именно от одного из членов его семьи, В 1920 году Эйнштейн пригласил свою приёмную дочь Илзу сопровождать его в планируемой поездке по Испании. В ответ она написала, что постоянно поёт "Прекрасная Испания далеко на юге", готовясь к нашей поездке. Из чего мы можем заключить, что Эйнштейн в определённой степени воспринимал эту страну как далёкую и экзотическую. К тому времени, как Эйнштейн достиг Испании, он провел в путешествии больше четырех месяцев. Неудивительно, что дневниковые записи относительно испанской части всего пути становятся короче. Соответственно, мало что может показать нам его спонтанные впечатления о стране и народе. В начале своего пребывания в Барселоне он отзывается о ее чудесных людях. В Мадриде он описывает некоторых личностей, с которыми встречается. Нобелевский лауреат Рамон и Кахаль для него замечательный старый мыслитель. Он отмечает, что король Альфонсо XIII держится просто и благородно. Я восхищаюсь его манерами. А королеве-матери он пишет: "Последняя демонстрирует свои научные знания. Заметно, что никто не говорит ей, что на самом деле думает". Нигде в своём дневнике Эйнштейн не описывает испанцев как коллектив Один лишь крошечный отрывок, намекающий на то, как он их воспринимал, касается получения им почётной Нобелевской премии. Воистину, испанские речи в сопровождении бенгальских огней. Таким образом, название песни, которую Эльза Эйнштейн пела, готовясь к путешествию, в которое ей так и не пришлось поехать, действительно указывало на то, что Эйнштейн воспринимал испанский народ как экзотический. Эйнштейн также был весьма краток в своих комментариях о туристических развлечениях во время этого визита. Ясно, что он наслаждался как культурными мероприятиями, так и экскурсиями. В Барселоне он пишет: "Народные песни, танцы, трапезные. Как это было мило". Картина Эль Греко, один из выразительнейших образов, когда-либо мной виденных. Его записи об экскурсиях скупы, но выражают искренний восторг. Один из прекраснейших дней в моей жизни. Сияющее небо, то ледо похоже на сказку. Об Эскориале он пишет: чудесный день.